Глава четвертая. «Черная Мекка». Эленор. Эленор провела по губам коралловой помадой, потом прыснула на запястье и шею туалетной водой с ароматом сирени. Волосы она сверху уложила двумя валиками, а сзади оставила падать на спину локонами. Отойдя на несколько шагов от зеркала в спальне, Эленор едва поверила, что это действительно она. Платье, которое выбрала для нее на один, облегало фигуру, словно вторая кожа. Глубокий вырез подчеркивал изящные плечи. А розовая атласная ткань заставляла ее лицо светиться. Эленор с изумлением уставилась на свое отражение. Она давно не чувствовала себя такой красивой. «Ну что я тебе говорила, Агая? Ведь правда у тебя уже поднимается настроение?» Наден подошла застегнуть крошечную застежку на шее Эленор. «Поехали, пока я не передумала», — усмехнулась Эленор, оглядев комнату. «Почему ты вечно такой бардак устраиваешь, подруга?» «Ты же знаешь, что беспорядок действует мне на нервы». Надин успела перебрать несколько платьев, несколько пар колготок, туфель, перчаток, и все они валялись у нее на кровати, некоторые даже на полу. «Просто мне сложно выбирать». Надин взяла сумочку. «Лучше я останусь и приберусь. Твой беспорядок — идеальный повод никуда не ходить». «Нет, пожалуйста, не дай пропасть моим трудам». Надин уперлась пальцем в спину эленор и шутливо вытолкнула ее за дверь. В коридоре толпились студентки, пахло фруктовыми духами, пудрой и помадой для волос. Некоторые девушки, накрасив губы красной помадой, лучших пальто и шелковых чулках, шли по коридору к выходу и пританцовывали на ходу. Некоторые сидели в гостиной у огня, дожидаясь своих молодых людей, а некоторые попросту устроились у себя в комнате с книжкой, принесенными из кафетерии вкусностями и негромко игравшим радио. Если бы не на один, который вечно старался ее расшевелить, Эленор была бы среди этих последних. Когда подруги расписывались у передней стойки, заведующая общежитием, толстая женщина с проседью в волосах, сдвинула очки и процедила. «Не забывайте всегда вести себя как леди. Где угодно можно встретить будущего мужа, и мне бы не хотелось, чтобы вы испортили себе репутацию дурным поведением». «Да, мэм», — хором ответили они, вписывая свои имена в журнал вечерних выходов. В студенте Кэти кодексе правил для студентов Говарда все было четко прописано. Пропуска на выход с территории университета выдавались только дважды в месяц, а письменный запрос на них нужно было подавать как минимум за неделю. Когда Эленор спросила он один, как это она так быстро достала ей пропуск, подруга ответила с лукавой усмешкой. «Если я тебе расскажу, потом придется тебя убить». До границы университетской территории девушки дошли, держась за руки. Надин настояла на том, чтобы заплатить за такси. Сказала, что родители рассердятся, если она поздно вечером будет ездить на автобусе. Потрескавшаяся кожа на сиденье такси пахла кокосом. Когда водитель свернул на Ю-стрит, Эленор принялась разглядывать в окно нарядных людей в шляпах и пальто, которые прогуливались по ярко освещенной улице. Они проехали казино Мюрре, форт кинотеатр, Дабни и, наконец, остановились перед клубом Бали на 14-й улице. «Приятного вечера, леди!» Водитель вышел и открыл перед ними дверь машины. Увидев, как вспыхивает красно-желтая вывеска над клубом и услышав доносящуюся изнутри песню караван дюка Эллингтона, Эленор внезапно ощутила прилив волнения. Она редко выбиралась за пределы университета. По узкой лестнице Эленор спустилась вслед за один в танцевальный зал, тускло освещенный настенными светильниками в готическом духе. Вокруг танцплощадки выстроились буквы «П», квадратные столы. Оркестр играл «Это ничего не значит», и танцующие пары в такт покачивали бедрами, щелкали пальцами и притоптывали. То там, то сям, гробками стояли девушки, держась вместе для безопасности и, стреляя глазами, надеясь, что какой-нибудь парень пригласит их потанцевать. Почти все места были заняты, но он один заметила бывшего одноклассника за столиком ближе к центру. «Вперед!» сказала она, улыбнувшись Эленор, и прошествовала через зал. «Как дела, Кларенс?» Надин положила длинные пальцы себе на бедра и доклонилась, демонстрируя декольте. «Надин Шервуд», — произнес этот мощный парень, запнувшись. Он смотрел на Надин так, будто она была неспослана ему богом. «Что, так и будешь на меня пялиться, или предложишь нам сесть?» — мурлыкнула она. «Прости, пожалуйста». Он вскочил и предложил им обе ему сесться. Эленор втиснулась рядом с Надин, которая представила их друг другу. К «Как у тебя дела?» «Отлично!» Надин наклонилась, позволяя Кларенсу зажечь ее сигарету. Они продолжили беседовать, а Эленор принялась обмахиваться. «Что-то жарко тут», — сказала она никуда. У нее вдруг присохло в горле, и трудно было пошевелиться, не врезавшись при этом в друга Кларенса у которого пахло изо рта гнилым сыром. Он почти ничего не говорил, но не сводил глаз с ее губ. «Все-таки это неудачная затея», — решила Элинор. «Надо было поступить, как она хотела, и остаться дома». Элинор оглядела зал в поисках официантки, и тут-то она его и увидела. «Мистер Спина из библиотеки. Уильям». Он повернулся к Элинор, прежде чем она успела отвести взгляд и улыбнулся, и она помахала ему рукой в ответ. Он тоже помахал и шагнул в толпу. Эленор опустила голову, надеясь, что он не к их столику уйдет, но в то же время только этого и желая. Она попыталась переключиться на разговор Надин и Кларенса и заняла руки тем, что открывала и закрывала застежку на портсигаре Надин. «Что, созрел наконец, закурить?» — поддразнила ее Надин. А заика Кларенс восприняла это как знак пододвинуться поближе, отпугивая круживших вокруг парней. На Эленор... Упала чья-то тень, и она залилась краской. «Эленор?» Он сменил свитер на твидовый пиджак и рубашку со строугольным воротничком. Синий цвет ему очень шел. «Эленор запрокинула голову и улыбнулась». Уильям, верно?» «Надо же. Второй раз за день сталкиваемся». «Да, удивительно». Тромбонист издал долгий, постепенно затухающий звук, а солист пропел последние высокие ноты песни. «Потанцуем?» Он подал ей руку. Эленор покраснела и протянула ему руку, чувствуя, что у нее дрожат пальцы. «С удовольствием». Пока она выбиралась со своего места, Надин в приливе энтузиазма ущипнул ее под столом за бедро. Уильям не отпустил ее, даже когда она встала. И Эленор пошла через толпу, держась за его теплую руку. Пальцы у него были гладкие, будто ему в жизни не приходилось заниматься тяжелой работой. Они жесткие и грубые, как у ее отца» да и как у большинства парней, которых Ильнор знал на родине. Квартет играл громко, и Ильнор радовалась, что музыка заглушает стук ее сердца. Как только она шагнула на паркет танцпола, ансамбль замедлил темп музыки. Пары прильнули друг к другу. Уильям шагнул ближе и обнял ее за талию так, будто сто раз уже это делал. Пахло от него чудесно, древесной корой, а может быть, бергамотом. Что бы это ни было, запах был очень мужской. Не ожидал тебя здесь сегодня встретить. Раньше я тебя только в библиотеке видел. Низким голосом сказал Уильям ей на ухо. Эленор сглотнула. Он что, и раньше обращал на нее внимание. Меня соседка по общежитию притащила. А ты, конечно, лучше бы сидела дома и занималась. Откуда ты знаешь? Ты в библиотеке работаешь. И что это должно означать? Наверняка ты больше времени проводишь с книгами, чем с людьми. Поддразнил он ее, демонстрируя в улыбке идеально ровные зубы. Иногда с ними приятнее. «Ну что ж, мисс Эленор, я рад, что сегодня вы здесь. Всем нужна передышка». Он крутанул ее, потом запрокинул. «Это полезно для души». «Откуда такая мудрость?» Она подняла голову, чтобы ее глаза блестели на свету. «И жизненного опыта». Они танцевали легко и непринужденно, кружась и подпрыгивая, Три песни подряд так, будто звучала одна песня. К тому моменту, когда ансамбль сделал перерыв, лоб у Эленор вспотел, да и локоны наверняка обвисли. Они поаплодировали музыкантам, и тут раздались громкие голоса, которые заставили всех обернуться ко входу. «Что-что? Кто-кто? Что-что? Кто-кто?» Через толпу маршировала шеренга девушек в сиреневых платьях-рубашках с серебряными поясами. Люди расступались перед ними, и, наконец, они выбрались на танцпол — синхронно двигая руками и ногами. Барабанщик уже собирался уходить со сцены, но все-таки немного постучал для них. Девушки хлопали в такт, а потом хором выкрикнули «Альфа-Бета-Хи, вот кто!» Под всеобщие аплодисменты девушки из АБХ победно вскинули руки. Некоторые из них стали рассылать воздушные поцелуи, потом покинули строй, чтобы поздороваться с друзьями и поклонниками, которые собрались в зале. Эленор заскрежетала зубами. Танцуя с Уильямом, она сумела забыть отказ от АБХ, а теперь все это к ней вернулось. Уильям тронул ее за локоть. «Принести тебе что-нибудь выпить». Пока Уильям заказывал напитки, Эленор покосилась на строй кандидаток из АБХ, одетых в белое, а не в традиционной сиреневое, с серебряными лентами в волосах. Они стояли возле стены, сложив перед собой руки и с каменными лицами ожидая инструкций. Кандидаток в строю должно быть видно, но не слышно, пока они доказывают свою верность альфа бетахи Серебряные пояса и право одеваться в сиреневое они заработают только через шесть недель после испытаний. Эх, а ведь Эленор могла бы оказаться среди них. Оглядывая кандидаток, она невольно им завидовала. Но на один была права. Все эти девушки были сплошь светлокожие. Уильям принес для Эленор коктейль «Оранж Краш». «Твое здоровье!» Он приподнял свой бокал с пивом. Эленор сделала глоток, она только рада была отвлечься на Уильяма. Возникший был контакт между ними, вдруг нарушил пронзительный голос, громко звавший Уильяма по имени. Они оба обернулись и увидели, что к ним плывет Грета Хебберн, президент АБХ и королева двух последних университетских балов. Она чмокнула Уильяма в щеку, чуть не упав ему в объятия. Уильяма это явно удивило. «Привет, Грета, давно не виделись». Сказал он и сделал шаг назад, высвобождаясь из ее рук. Грета перекинула мягкие волнистые волосы через плечо и повернулась к Эленор. «Я так понимаю, ты получила письмо?» Похоже, она попыталась продемонстрировать сочувствие, но до ее светло-карих глаз оно не добралось. Эленор кивнула, отчаянно мечтая, чтобы Грета при Уиллиме помолчала. «Удачи в следующем году! Не сдавайся!» проворковала она, потом развернулась к Уильяму. «Так пить хочется!» Мы вот лапочкой принеси мне пунша». «Хорошо», — ответил Уильям. «Эленор, еще что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо». Уильям ушел, а Грета пододвинулась так близко, что Эленор чувствовала запах ее дорогих духов. «Откуда ты знаешь Уильяма?» «Мы только что познакомились». «А мы с ним знакомы миллион лет. В детстве нас практически вместе купали», — со смехом сказала Грета. «Наши семьи очень близки». Эленор не знала, что сказать, так что кивнула и продолжила пить свой коктейль. Уильям уже шел обратно к ним и улыбался. На кого он так тепло смотрел, на нее или на Грето. Они стояли так близко друг к другу, что поди пойми, но, наверное, на Грето. Эленор не могла не признать, что посмотреть там было на что. Все в университете так считали. У Греты всегда была безупречная прическа, по ней видно было, как она богата, одевалась она всегда модно и броско одержалась, как настоящая королева Говарда. Кожа у Грета была такая светлая, что ее негритянское происхождение выдавало только учеба в негритянском университете. «Вот, держи». Уильям протянул Грете бокал. Она потянулась за ним, двинула локтем назад и задела бокал Элинор. И яркий оранж-краш вылился прямо на одолжное он один платье. «Ой, прости!» — воскликнула Грета, но даже не попыталась ей помочь. Уильям шагнул к Элинор, и протянул ей свой вышитый платок. «Как ты?» «Нормально». «Просто унижена, а так все нормально», — подумала Эленор. Ансамбль снова заиграл. «Уильям, давай потанцуем!» Грета схватила его за руку. Уильям посмотрел на Эленор. «Я схожу в женскую комнату, приведу себя в порядок, а вы развлекаетесь?» — сказала она и ушла прежде, чем они успели ей что-то ответить. Посмотрев на себя в высокое зеркало, Эленор увидела, что намок весь перед платин один. Придется оплатить химчистку. Грета не просто так въехала локтем в ее бокал, а специально. Неужели мало было не принять ее в АБХ? Эленор попыталась замыть горловину влажным бумажным полотенцем. Хорошо еще, она не чая, ни кока-колу пролила. Но вечер испорчен. Лучше всего вернуться в общежитие. Если уехать прямо сейчас, она успеет еще прочитать несколько глав по философии. По пути к выходу Эленор оглянулась на танцплощадку, на то, как Грета покачивалась, обняв Уильяма за шею. Красивая пара, как на фото из журнала. В детстве нас практически вместе купали. Ну и хорошо. Уильяма Прайда, будущего врача, никак не могла заинтересовать девушка вроде Эленор. Пока не танцевали, он, можно сказать, прямо заявил ей, что она скучная книжный червь. Эленор порадовалась, что ее не слишком увлекла легкость с которой Уильям обнял ее за талию, и его добрый голос. Уильям проявил вежливость, подойдя к ней, но это ничего не значило. Она последний раз оглянулась на танцпол. На одном его конце отплясывала на один, а на другом Грета наклонилась к Уильяму и сказала что-то, что заставило его усмехнуться. Эленор направилась к двери. Только оказавшись на улице и ощутив прикосновение прохладного ночного воздуха, она поняла, что так и держит в руке Платок Уильяма.